Глава двадцать третья. Понедельник. Да вы прикалываетесь надо мной! Мы с Сашей рассмеялись. Гита действительно выкрикнула это на всю кафейню. Получилось громко. Ее глаза нужно было видеть, особенно когда Гита опустила взгляд ниже и заметила наши переплетенные пальцы. В этот момент Саша сжал мою руку немного покрепче. "Хотите мне что-нибудь рассказать?" полюбопытствовала она, складывая руки на груди и выгибая идеально подведённую бровь. Хотя ей-богу, Гита уже успела обо всём догадаться самостоятельно, просто собиралась заставить нас сказать это вслух. "Очень хотим", чувственно заверил Саша, положив свободную руку на грудь в области сердца. Так хотим, что ради этого вылезли из кровати и пришли сюда, а в кровати нам было очень хорошо. Если ты понимаешь, о чём я. Господи, просто молчи. Я закатила глаза, но не смогла сдержать улыбку, чувствуя жар смущения на щеках. Да, она права, я предпочту не знать подробностей, шутливо скривилась Гита. Ну как хочешь, настаивать не буду, Саша поднял руки в примирительном жесте. Быстро оглянулся и заметил, что касса пуста. Пойду, возьму нам кофе. Вам как обычно? Мы обе кивнули, и едва Саша отошёл к барной стойке, чтобы сделать заказ, Гита вдруг подлетела ко мне, хватая за руки и заглядывая прямо в лицо своими большими прекрасными глазами. Мне срочно нужны подробности. Ты уверена? рассмеялась я и погладила большими пальцами костяшки её пальцев. Сегодня Гита снова отдала предпочтение красной помаде, а не естественности. А ещё приподняла солнцезащитные очки на макушку, используя их в качестве ободка. И теперь у неё были полностью открыты скулы и шея. В уши она вдела большие серьги-кольца, и ей они действительно шли. А ещё очень круто сочетались с тёмно-синим платьем в крупный горох и открытыми босоножками на каблуке. Лист, ты серьёзно? Конечно, я уверена. Кажется, ещё вчера сценарий был другим. Да, и я до последнего так считала, но потом я закусила губу. Подержала на языке слова, которые собиралась сказать, пробуя их на вкус, на достоверность. Саша вдруг вернулся. В светло-зелёных распахнутых глазах плескалось волнение. Гита чуть нахмурила брови и быстрым движением потянула меня к высоким стульям. Усаживая нас на наше любимое место за стойку у панорамного окна, молчаливая просьба все рассказать. Не выпуская ее руки из своих, я вкратце поделилась всем, что произошло, включая самые обжигающие моменты нашей с Сашей встречи. И едва я закончила свой рассказ, Гита с горящими глазами и хитрой полуулыбкой на губах изрекла: «Кажется, у меня доживел». И, конечно, сдержать смех я не смогла. Неудивительно, знаешь ли. Ну ладно. А что дальше-то? спросила она, глядя на меня во все глаза. Я закусила губу, улыбнулась, обернулась и нашла Сашу. Он как раз ждал, пока бариста приготовит наши напитки, и одновременно с этим что-то набирал в своём телефоне. Такой спокойный, уверенный, улыбчивый. Такой другой, и вроде тот же самый. Я всё ещё не до конца верила в то, что мы действительно вместе. Всё ещё не привыкла к изменениям. Наверное, и он тоже. Но ведь всегда так, правда? Немного волнительно, немного странно и очень многообещающе. Мы задавались этим вопросом всё утро, ответила я и снова посмотрела на Гету. Она ловила каждое моё слово. Будем пробовать. Сейчас всё равно придётся пока разъехаться. Но дальше надо строить планы и очень-очень много их обсуждать. Светло-зеленый взгляд вдруг стал понимающим, не сочувствующим, теплым. Все получится, подбодрила она и сжала ладонью моё бедро в знак поддержки. Я положила ладонь поверх её и улыбнулась. Спасибо. Я надеюсь. В конце концов вы умудрились не убить друг друга за эту неделю. Так что всё должно быть хорошо. Если дело только в этом, то, конечно, всё классно. Этот понедельник так напоминал предыдущий. Всё почти то же самое. Большое панорамное окно, поток света, в котором утопал зал кофейни, город, живущий своей жизнью, уже окончательно проснувшийся, вливающийся в новую рабочую неделю. В понедельник люди всё ещё не слишком торопились, медленно отходили от выходных. и мерились смыслом о пяти предстоящих рабочих днях. Небо было чистейшим, раскинувшимся лазурью от края до края. Не намёкну на ночную влажность. Это была одна из моих самых любимых улиц в городе. Достаточно тихая и в то же время многолюдная, красивая и эстетичная, сейчас залитая солнечным светом лишь наполовину. Вторая утопала в тени. У кофейни под небольшим навесом стояли маленькие столики, рассчитанные на 2-3 человека, и каждый из них был уже занят. А здесь внутри всё так же звучал этот широн, негромкие разговоры практически полностью заглушались другими звуками, и пахло кофе, карамелью и свежей выпечкой, сладко, пряно. Да, не изменилось абсолютно ничего, кроме меня. Кроме нас с Сашей, он вернулся через пару минут, поставил перед нами стаканы с кофе. Гдете шоколадный, мне с мятным сиропом и корицей. Кубики льда плавали в напитке, и я по привычке помешала их трубочкой, наблюдая за маленьким образовавшимся водоворотом. Я уже спросила у Лис, что будет дальше, а у тебя не спросила. Расскажешь мне, что планируете делать? интересовалась Гита, глядя на Сашу, что не спешил садиться, а стоял рядом с нами. Она уже сделала глоток кофе, и теперь на трубочке остался след от её красной помады. "Дальше", задумчиво переспросил Саша и посмотрел на меня с улыбкой. "Дальше я уеду домой, в Лесную учёбу, и у нас будет примерно год, чтобы понять, где мы хотим жить и чем заниматься". "Уже взял билет?", спросила я. "Да," только что пока ждал кофе. Вылет сегодня ночью. Здесь я сделал всё, что собирался. От этих слов меня бросило в жар. Всё, что собирался. Он не улетел только потому, что не хотел отпускать меня. И осознание этого маленькой резвой птицей билось в груди, рвалось, трепетало, пульсировало. Когда ты, кстати, уезжаешь? Всё хотел спросить. Саша посмотрел на меня, делая глоток кофе. Он снова снял крышку полусферу со своего стакана и убрал её на стойку. Взял тот же кофе, что и в пятницу. Я заметила молотую корицу на поверхности напитка. В следующий вторник. А я только через 2 недели. Кто со мной кофе будет пить, а? возмутилась Гита, но это было притворством, потому что в голосе слишком отчётливо слышались печальные нотки. А со мной грустно улыбнулась я в ответ. А со мной, встрял Саша, как обычно. Мы с Гитой рассмеялись, и не веселый момент тут же сгладился, не оставив после себя горького послевкусия. Гита все еще держала руку на моем бедре, а я до сих пор сжимал ее ладонь. В конце концов, нам не привыкать. Мы виделись лишь несколько раз в год, а все остальное время проводили в разных городах за учебой, и прощаться всегда было очень грустно. Но поделать с этим мы ничего не могли. Просто плыли по течению и поддерживали связь. А когда виделись, то практически не отлепали друг от друга, и наши встречи всегда были одним из самых запоминающихся моментов в моей жизни. Ладно, мы будем сидеть здесь или лучше пойдём прогуляемся? спросил Саша и потянул нас обеих в сторону выхода. А когда придерживал для нас дверь, хитро протянул: Кстати, Гита, Лис хочет тебе кое-что сказать. Вот хитрец. Я тут вообще-то подходящий момент подбирала, собиралась с мыслями. Но да, одну новость я ещё не успела озвучить. Игита точно имела полное право знать. В конце концов, она была одной из тех, кто видел каждое моё стихотворение, даже если в нём было всего четыре строчки. Я начну публиковать свои стихотворения в интернете и буду искать читателей. Да неужели? Она аж подпрыгнула на месте от восторга. Не знаю даже, чему Гита обрадовалась больше: этому или нашему с Сашей воссоединению. Я не буду спрашивать, как ты смог подтолкнуть её к этому, а просто скажу спасибо. Обратилась она к Саше, указав на него кончиком пальца, а потом снова повернулась ко мне. Я буду ждать твой сборник лис, больше всего на свете. Даже больше результатов художественного конкурса. Ты говоришь так, будто сборник это уже решённое дело, улыбнулась я. Спокойно, ещё всё впереди. Но спасибо вам обоим. Я посмотрела на них со всей благодарностью, на которую была способна, потому что действительно испытывала её безгранично за веру и за то, что вселили её в меня саму. Гит улыбнулась, растрогавшись. А Саша? Саша, как обычно, Не забудь упомянуть нас в посвящении или в благодарностях. Что там обычно в книгах бывает? И то, и другое бывает, ответила Гита, выгибая бровь и искоса поглядывая на него. Я прямо чувствовала, как она сдерживалась, чтобы не закатить глаза прямо сейчас. И, кстати, прекрасно понимала её. Тем более, тогда можно и там, и там. А ты когда таким скромным стал? уточнила она. Всегда был Мы медленно двигались в сторону парка и уже подходили к перекрёстку. На улице стало совсем жарко, и я обхватила стакан с кофе второй ладонью, млея от того, каким холодным он был. Часы показывали время обеда, и большинство столиков на летних верандах кафе были заняты. Отовсюду слышались расслабленные разговоры, где-то из колонок лилась спокойная, мягкая музыка. Веранды и крылечки украшали вазоны с яркими цветами. Со стороны дороги в ряд через каждые несколько метров были высажены небольшие клёны с аккуратно остриженной круглой кроной, огораживающие проезжую часть. И мне невероятно нравилось это сочетание зелени и бетона. Я, в принципе, чувствовала себя невообразимо счастливой, идя по летнему родному городу с лучшей подругой по одну руку и своим молодым человеком по другую. Стуча каблуками по асфальту и наслаждаясь любимым кофе, зная, что впереди у меня целая жизнь, полная возможностей и перспектив. Кстати, когда результаты твоего конкурса? поинтересовалась я, поворачивая голову к Гитте. Октябрь-ноябрь, ответила она, задумчиво постукивая кончиком пальца по подбородку. Точную дату не помню. Почему так долго ждать? Саша нахмурился, сунув руку в карман джинсов. Свой кофе он практически допил, и теперь в стакане виднелась горка не растаевшего до конца льда. Конкурс достаточно крупный, работы можно присылать вплоть до конца сентября. Как все серьезно? Конечно, от того и волнительнее вдвойне. Понимаю, что легко могут не заметить, но если все же заметят, в общем, я в предвкушении. И это было заметно по сверкающим глазам. помечтательному и уверенному взгляду. Я искренне восхищалась Гитой. Особенно я всегда восхищалась ее верой в свое творчество. Она видела цель и шла к ней, тянулась за своей мечтой не просто так, а постоянно делая шаг за шагом, каждый из которых приближал ее к цели. Пусть не на много, пусть не так быстро, как хотелось, но приближал. И она не сдавалась на полпути. Никогда не отказываясь верить в свою победу. Всё получится. Так обещала я, испытывая распирающее грудную клетку чувство гордости, любви, радости. Они смешались в один сладкий, бурлящий коктейль внутри. Энергия буквально лилась по венам, заряжая, и я чувствовала, что могу всё, что у меня обязательно получится всё, к чему бы я ни стремилась. Да, всё будет круто. Мы ж с Лис там такие красавцы получились. От нас искры так и летят, скажи, натягивая самодовольную улыбочку, поинтересовался Саша, почти скалясь Гите в лицо. Знаешь, скромник, она покачала головой и указала на меня большим пальцем с нежно-розовым маникюром. Я говорила об этом Лис с самого начала. Правда? искренне удивился Саша и тут же посмотрел на меня. Правда? Усмехнулась я, немного приподнимая подбородок и хитро переглядываясь с гитой. "Но не обольщайся", добавила она, выгибая бровь. Саша лишь ухмыльнулся краешком рта и сделал последний глоток кофе. Кажется, всё же успев обольститься. "Я подумаю",